Дровеницы. Это была хорошая находка. Молодая, в три человеческих роста елочка, засохшая стоя. Ее вывернула и уложила, может, даже в первую осень после беды, когда чередами проносились лесобойные бури. Потом настала зима, да так и не прекратилась. Весь хворост в лесах кругом жилья давно выбрали. Годные в печку валежины приходилось выкапывать, вырубать... Подсунув рычаг, сквара, как следует, уперся ногами, стал вызыбать. Раздался хруст, полетели отломки плотного снега, смерзшегося почти в лёд. Из ямы поднялся настывший кокон, длинный, плотный. Лисина даже уподобилась человеческому телу, окутанному скорбными пеленами. Сквара вновь подхватил топорик, Начал обухом сбивать наплывы, не дававшиеся даже дубинки, какое там кулаку. Продел руку в изгиб корины поволок на поляну, откуда слышалась знакомая хвала. «Взявшись за гуш, вославим дружной песней ту, что дает нам силы для труда. Станем работать истово и честно, ныне и присно будет мать-горда». Чтобы обратить в пепел человеческую плоть, даже изможденную годами болезни, дров нужно очень немало. Несколько полных сажений. да сухих, чтоб жарче горели, иначе выйдет не погребение, а мерзости срам. Вроде не было ни приказа, ни зова, но дети справедливые вышли на помощь все, от старших до мелюзги. Сердитый крепкий мороз, сменивший оттепель, был им привычен. Не все и меховые хари натягивали. Ребята искали валежник, рубили мертвые деревья, крижевали, наваливали на санки, уже в крепости пилили, померки рвали колунами, оттаивали в сушильнях, выкладывали поближе к печам. Дух разогретой коры, смолистого дерева, стоял в трапезной, плавал в и проникал в книжницу. Здесь, куда впускали только с дозволенными светильниками, он кому-нибудь мог показаться запахом пожара, Только нынче в книжнице некому было зевать над толстенными судебниками Андархайны, искать рисунки в деописаниях, где, между прочим, рассказывалось, как древние государи, жившие честно и просто, устраивали братские дровяницы, Всем миром возили на оскудевший двор, пилили, кололи. Сквара выволок свое деревце в середину поляны, раскачал, забросил на сани. «Хорош!» — сказал сверху Шагала. Гнездоренок был важен и горд порученным делом. Он следил, чтобы ража парни не наваливали чрезмерного груза. «Им ведь, дай волю, сами потом ни наверх, ни в запрут, ни на спуске не остановят». Шагало перебросил веревку. Взялся стягивать по клажу, крепить узлами. Сквара вмахнул топор в пень, чтобы не потерялся. Стал помогать. Мимо промелькнул светлый кожух лихаря. Стень летал туда-сюда на беговых лыжах, приглядывал, чтобы никто не лодорничал. «Мы, справедливые, служим не по найму. В бой, значит, в бой, а в труд так не ленись. Скоро святые храма Андархайны, волей царицы, устремятся ввысь». Дубовые четвертные полозья больших дровней были выгнуты и окованы железными подрезами еще прежде беды. Когда-то в оглобле пригли коней потом Абатуров. Это было давно, а глобли с тех пор заменили на дышло с перекладиной вместо крюка. К перекладине становились самые сильные парни. Их в шутку называли дышляками. Ребята похлипче впрягались в постромки, Так они вывозили к пропасти поганые бочки. Так добывали красные лес для Дрова, давшие название саням, нечасто оказывались на лубянике. Ученики, ходившие за ворота, редко возвращались без чурбака или сучьев. Этого обычно хватало. Сквара считал себя сильным. Сразу встал к перекладине справа, сжал кулаки в негреющих рукавицах, стал смотреть, правильно ли младшие надевали аллыки. Еще не хватало, чтобы запутались. Несколько мальчишек топтались, оживляли ноги позади дровней. Эти будут толкать. А если сани разгонятся на изволоке, схватят веревочные хвосты, помогут остановить. Дровни весили самые меньше пудов 25. По снегу проскрипели шаги. Кто-то подошел к дышлу, встал слева. Хоть он сквара за последнее время почти сдружился с былым ненавистником. Он повернул голову, рядом поправлял дельницей ветер. Сквара не хотел пялиться на него. Он все равно видел, каким больным казался учитель. Еще хуже, чем после казни любимого ученика. Тогда ветер до конца похода держал боль в кулаке, теперь, похоже, не мог. Был предел его духу. Тусклые глаза, лицо серое. Ни вправо, ни влево не глянет, а борода почти вся стала седая. Надо думать, ветру сплошное горе была расслабленная и безумная мать. А вот некого стало называть мотушью и хоть в петлю. Выправится ли? Шагала, оседлавший воз, кашлянул. Поди сообрази, как приказывать, когда в сани впрягся источник. Все же гнездоренок нашелся. — Слышь, Сквара, навались, что ли? Сквара взял дышло, подставил учителю перекладину, когда тот налег, дикомыт рядом совершенно прежнюю силу. Уж ты с ней лучше других познакомился в бесчисленных любошных боях. Хмурый, придавленный тучами день сразу как будто посветлел. «Эй, налегай во славу справедливой! Зорок наш взгляд! Уверены шаги! Мать, матерей, яви, благое диво! Труд невозможный! Сдвинуть! Помоги!» Вывернув с поляны, расчищенная и накатанная тропа сразу полезла в гору. Учитель и ученик молча топали валенками в подвязанных ледоходных шипах. Наваливались на перекладину так, что тело клонилось накость к земле. Престижные пыхтели на выносе, временами оглядываясь, все ли в порядке. Шагала сжимал крепкий шест, пропущенный под последний визок дровней. Если что, он упрет его в снег. Скваров вколачивал шипы в льдистый скрипучий тор, на каждом шагу боясь осрамиться. Раньше учитель всегда был где-то, превыше. Он показывал, направлял, наставлял, давал подзатыльники. Стоять с ним, плечом к плечу, едва ли не на равных, за общей работой, казалось неожиданно страшновато. Как на слишком высоком дереве. Куда залезть, ты с перепугу залез? А поди спустись, поди докажи, что деяние не было случайным, что ты и вправду достоин. Выбрались на перевал. «Придерживай — Придерживай! — окликнул сзади Шагала. Дорожка с поляны уже начинала превращаться в жёлоб, вытоптанный в снегу, выкрашенный кованными подрезами. На подъеме поглубже, на спуске полозновица заметно милела, косо пересекая западное, безлесное, убитое бурями чело холма. Здесь был не настолько страшный раскат, как на покореженной Шагардайской дороге, но когда у тебя за спиной своенравная и довольно грозная тяжесть, Любой изволок заставит бояться и уважать. Санни благополучно обогнули плечо холма. Елки, еще торчавшие из сугробов, дружно указывали ветвями в одну сторону, на восток. Горушка вроде была не так велика, но сквара все равно поднял голову, привычный девязь распахнувшемуся простору. Вот он, залив. Вот увалы в морозной дымке на другом берегу. Там он когда-то несся на лыжах, догоняя оболок со знобишей. Вот крепость, словно каменное гнездо, смутно видимое сквозь туман, а надо всем тучей, которым отсюда можно было брюхо пальцами щекотать. Примерно так обозревали земную твердь Симураны. На косогор выдвинулись с опаской. — Престижные! — храбро кликнул Шагала. «Да — Дышлякам помогай! — «Сбоку становись, задний, хвосты придерживай!» Тигач из него пока был ненадежный, но без его окриков сразу стало бы скучно. Ребята засуетились, перебегая направо, выше по склону. Кары начались, когда они уже одолели самую крутизну и достигли угорья, более отлогого, но и более скользкого. Здесь, кажется, искал себе выхода наружу теплый родник. Слабенькие струйки, неспособные породить даже отепельной поляны, чились выйти из под снежного панциря. Ослаблял хватку мороз, и по склону расползалось пятно. В плящую стужу, когда съеживался купол зеленца и начинало рваться железо, в недрах что-то лопалось ночами, гулко и жутковато. Сквара все хотел вырыть поглубже на пыток, узнать, наконец, что же там лопается. Однако судьба была против. Стоило учителю его отпустить, он всякий раз пробегал мимо. То с лыкашом поискать куги на кугиклы, то к тетушке Шережке с мешком особенной глины. Сейчас здесь был сплошной лед. Врубаясь в него шипами, сквара чувствовал, как сзади все неодолимее наваливалась тяжесть груженных саней. Та последняя кокора явно оказалась сверхмерной. А может, и не только она. Дышала вроде бы. Повело. «Эй! Эй!» — закричал своза Шагала. «Держи!» Голос от испуга прозвучал тонко. Сквара оглянулся. Дровни боченились, съезжали. Пока еще медленно. Подрезы теряли зацепу. Шагал изо всех сил гнул упорный шест. Помогало не очень. Боковые успевали по-разному. Двое жилились в постромках, еще двое в ялице емко. Обронили аллыки, чтобы сани не утянули с собой в раскат. Из-за этого передок начал разворачивать вниз. Шагала завопил вовсе не своим голосом. «Кольца бросай!» Сам он не мог дотянуться до железных колец, надетых на загибы полозьев. «И шест не отпускать стать, и сины торчат, пока доберешься». В ялец дернулся было к саням, убоялся, отскочил. Полозья скрипели, вздымали морозную пыль, все быстрее катились вперед, наделенные собственной волей, хищной и кровожадной. Сквара снова оглянулся, и вместе с ним ветер. Учитель верно решил, пора вмешиваться, пока ребятня не дошла своим умом до беды. Тут все стало происходить сразу, так что словами не очень-то расскажешь, поскольку слова тянутся одно за другим, медлительные и неловкие. Шипыли до не удержали. Внезапный толчок дышло сбил ветра сперва на колени, потом вовсе плашмя. В пору было глазам не поверить. Учителя! Сшибло! Перекладина стала выворачиваться из рук. Сквара бросил заведомую непосильщину. Сам, едва не упав, метнулся под передок. Ему не надо было смотреть, он и так знал, где проляжет след жестоких подрезов. Ровно там, где непривычно медленно поднимался на ноги ветер. Кольца свиты из граненого прутка висели на коротких цепочках, куда все отвернулись, пока грузили лесины. Сквар увидел свои рукавицы, кольцо и цепь, вмятую в льдистый покров изрядного комля. Съезжая задом наперед вместе с дровнями, он только знал. Цепь надо освободить. «Рывок!» Кольцо вылетело с порядочным куском льда, дерева и коры упало под полос. Сани замедлили движение, стали разворачиваться круче. Скваря запорошила глаза, он ночью пью схватил второе кольцо. Сани проехали еще полоршина, дернулись, застонали, замерли. Дровяной груз посунулся вперед, тоже замер, стало тихо. Сквара стоял на коленях, держась за полозье, Никак не мог отдышаться. С сквозь оседающие блестки куржи безмолвно смотрел Шагала. Сквара притаил улыбку. Парткита, Сухие!» Гнездоренок расплылся. Но взгляд застыл. Шагала сунул руку под хвостик кожуха. «Было бы слишком обидно, окажись дрова, добытые с такими бедами и трудами, негодными для святого костра». Пока Шагала с облегчением вытаскивал чистую ладонь, мимо просвистели стремительные лыжи. Откуда-то сверху коршуном налетел лихрь. Не подоспев вмешаться, он увидел достаточно, чтобы махом определить виноватого. На лед брызнула кровь, прочь шарахнулись престижные. Сква, разбитый свирепым ударом, через голову полетел под уклон. Вскочил, ошалевший, без шапки и рукавиц. «В холодницу!» — вновь сжимая кулаки, зарычал лихрь. «К столбу!» — дышло, бросил. «Учителя!» Сквар весь снежной крошки строптиво сощурился, плюнул. В глазах ярче обозначилась зелень. «Как на помощь и не в час!» «Морды бить!» «Куда ж без нас!» Стень нагнулся к путцам лыж. Зловеще спросил. «Ты мне, значит, плеваться будешь?» «Тихо вы!» — поморщился ветер. Он отряхивал колени с осуждением, поглядывая на обоих. «Подумаешь...» — съехали сани. «Подумаешь, кто-то не устоял. Эко притча, чтобы шум поднимать». Он сказал стеню, «Встань с ними, поможешь». Все как-то сразу остыли. И правда. Какие свары у воза дров, назначенных для погребения?» Сквара подобрал рукавицы. Украдка ощупал рот. Когда он посмотрел на учителя, ветер перехватил его взгляд и коротко, едва заметно кивнул. С перевала донеслось пение. Плечо холма объезжали еще дровни. — Друг, подставляй плечо единоверцам. Сил не жалей на праведном пути, чтобы с ничем не замутненным сердцем к матери в дом когда-нибудь войти.